Он где, капитан? При своем месте, в городе. Не всем знать надо, милая, капитана теперь нету. Есть слуга господней, свидетелей иеговы Михайло Павлович Невзоров, иль запамятовала. Головешиха слышала про секту свидетелей иеговы, пустившие корню в леспромхозе. Секта тайная. Неужели сам капитан вступил в такую секту?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 «По охотничьему делу работает. Какая же у тебя непутевая память? Ай-яй-яй!» «Поговорим после баньки. Устала я, милая. Сколько верст перемесило грязи!» Михаил Петрович собирается приехать к вам в тайгу ловить живых зверей для зоопарков. И напарник с ним. Подумать надо, ответ будет ждать через меня». «Какой ответ-то?» «Старушонка не сразу сказала. Тут его никто не темнил».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 Старушонка прожила у гостеприимной хозяйки три дня и ушла на зорьки в неведомом направлении, оставив в Белой Елане послание Бога. Новости в деревне пухнут, что тесто на опаре. Откуда-то влетело в ухо Авдоти, что был где старик с кижарской пасеки, заявку про золото сделал. Кроме того, слухи ползли в тайге неспокойно.